Мои размышления прервала ехидна. «Хе-хе!» «Хорошо, что я вся в пении, по шею в воде!» «Хм! Хм!» — ответила я синюшному, нагло усевшемуся на край ванны. «Я цвет!» — представился Саламандр. «Скорее цветочек!» — издевательски протянула я. Он обиделся. «Настолько, что мне даже стыдно стало!» «По-вашему, я должна быть рада незнакомому мужчину в моей ванне?» — возмутилась я. «Я представился!» — обиженно намекнул цвет!» но тут же перешел к делу. «Так ты невеста Аршхана? Жаль, что не видел сцену вашего воссоединения». И стало мне интересно, а кто он тут вообще? Друг семьи? Сомневаюсь, что Ташер потерпел бы такого друга семьи. Хотя из портала ведь синий с нами не вышел. Следовательно, «Вы гость в доме вождя?» Вот прекрасно зная ответ, поинтересовалась я. «Незваный», — подтвердил мою догадку он. Итак, что мы имеем? Один элементаль, который не очень дружит с одним вождем, но при этом его позвал. Явно был конфликт, а сейчас перемирие с местью на горизонте. Да и сюда элементаль заявился не на меня поглазеть. Наглазелся уже, причем в натуральном виде. Следовательно, Синюшный хочет мне что-то предложить. Я готова выслушать ваши условия. И мило улыбнулась неожиданному союзнику. На синей морде с тонкими чертами отразилось недоумение, но уже в следующее мгновение сменившееся восхищением. Однако засомневался. — Ты точно принцесса? — Самое настоящее, — искренне ответила я. — А что, внешность не та? — Ну... — Цвет опустил ладонь к воде, задумчиво растер пену между синими пальцами и продолжил. — На мордочку-то ничего. И фигурка, особенно без одежды, весьма ладная. Но... «Ты же стерва!» «Я знаю», — недовольно пробручала я. «Мало того, что стерва, так еще и наслаждаешься этим», — добил меня Саламандр. «И умна не по годам». «Мне 20 Мне больше раз в 200 Свет усмехнулся. «Но ты мне нравишься. Ты мне еще там понравилась. У тебя такая ухмылка была, когда алое пламя камешками воспитывала». «Приятно встретить истинного ценителя мести». И я полагаю, что именно месть, а не моя ладная фигурка, вынудила вас искать продолжение знакомства, не так ли? И мило, очень мило улыбаюсь. Ошибаешься. Цвет не менее мило улыбнулся мне. И сильно. Впрочем, зачем тебе знать мотивы моих поступков? Итак, малышка, я не стану рассказывать Тошеру, что ты девочка не только с характером, но еще из с... изрядной долей магии в крови. А ты... «А я?» — подтолкнул я его к продолжению. «Не выйдешь за Аршхана!» — торжествующе завершил Элементаль. «В последнее время меня окружают нелогичные, тупоголовы и совершенно не вписывающиеся в законы здравого смысла мужчины. У этого что? Есть дочь брачного возраста, безумно влюбленная в Ракарда, что он так обо мне заботится? А? Демоны? Я снова ничего не могу понять». «Слушай», — несколько враждебно начала я, «Тебе какая с этого выгода?» Элементарственно наклонился и заговорил слегка нахальным тоном. «Несправедливо, что все приличные принцессы достаются оркам. Не находишь?» «Угу», — я презрительно усмехнулась. «Я тебе уже верю, но...» «Но...» То, что цвет играет не по правилам, было заметно сразу. И то, что пытается повлиять на меня так же. Вот и подталкивает к продолжению, используя мой собственный метод. «Но я согласна. А что мне еще остается? При условии, что ты вытаскиваешь и меня, и того рыжего. Элементарь удивленно вздернул брови, некоторое время внимательно смотрел на невозмутимую меня, потом задумчиво произнес. Так ты о нем все же беспокоишься? Естественно. Влюбилась. Насмешливо прошипел синюшный. Я молча и враждебно смотрел на него. Саламандр бесцеремонно подбегнул в ответ и выдал. «Достань кристалл переноса у Аршхана, вымани любым способом, а дальше алое пламя сумеет тебя спасти». «На мне какое-то там пламя?» — буркнул я. «Мне Динар нужен». «Это одно и то же», — он загадочно усмехнулся, взирая на меня. «И мой главный совет — не демонстрируй свою магию раньше времени». «Ладно», — спокойно согласилась я, — «целоваться с Динаром не буду. Все равно при Аршхане это смертельно опасно». — Неожиданно, — пробормотал удивленный Цвет. — А что, иначе не срабатывает? — И я этому рада, — искренне ответила я. — Переходим к делу. Как я поняла, мой главный недостаток, по мнению вождя, — это отсутствие магии, так? — Правильно понимаешь, — согласился Цвет. — Не совсем понимаю. Пришлось признаться, какое дело Ташеру есть у меня магия или нет? Цвет вновь присел на край ванны и начал рассказ. Селени и Ташер многое прошли, чтобы быть вместе и соединить свою магию. Но у них родились три сына, и каждый обладал лишь силой отца, дар тьмы. Ариниэль была в восторге. «Кто?» — тут же переспросила я. «Неважно», — осадил меня цвет. Если кратко, то элементаль тьмы, а точнее даже сама тьма, одно время возилась с Ташером. Итак, вернемся к коркам Ташер был недоволен. Три сына, обладающие магией, но ни один не достиг уровня Архимага. «Архимагов не существует», — напомнил я. Та шер, Архимаг», — добил меня цвет, «и Аршхан Архимаг. Других в Рассветном мире нет, тут ты права. Но продолжим». Радости вождя не было предела, когда на свет появился Аршхан. Этот малыш обладал и даром синего пламени, и даром тьмы, причем оба они словно продолжения его самого. Селения любит всех своих внуков. Она вообще идеала доброй и благородной принцессы. Цвет тяжело вздохнул. Но Ташер, для него все внуки, кроме Аршхана, всего лишь дети. И только Аршхан и его гордость. Дед сам его воспитал, ввел его в совет племен, когда мальчишке было не больше 12 А в 15 Аршхан проявил собственный характер и сбежал из-под опеки. Стоп! Я поняла, что обилие информации будет продолжительным, посему попросила. Вода подогрей, остывает уже. На меня хмуро посмотрели, просьбу выполнили и продолжили рассказ. Юнец на зло деду перестал обращаться к магии. Сбежал в сахи и основал свой собственный клан. Клан свободных, догадалась я. Да, протянул цвет и взял себе это имя, которое означает Скорпион. Тоже верно. Он рассказал. Я кивнула, не желая выдавать тот факт, что мне почти ничего не известно об Аршхане. Зато теперь Цвет уверен, что я знаю больше и дважды подумает, прежде чем солгать. Больше десяти лет Аршхан был предводителем свободного племени и являлся судьей в спорах между кланами. Его уважают даже лесные. Он сумел своего добиться и без деда. И этим Ташер тоже невольно гордился, хотя в первые дни после исчезновения Аршхана тут... Было сумрачно. Но неожиданно блудный внук вернулся с сообщением, которое шеломило всех. Он нашел свою Ронари и взял ее в жены по законам степи. Ташер был в ярости. «Ммм, так ведь внук вернулся. Чего же он злился?» Не сдержалась я. Элементаль усмехнулся. «Ашхан должен взять в лишь девушку с даром, а ты — пустышка. Но не совсем». Но это ведь будет нашим маленьким секретом, не так ли? — Да, — искренне ответил я. — Да и не люблю я всю эту магию. С детства не люблю. А недавно и повод не любить ее еще больше появился. И все же. — Почему так против ваш вождь? — мой рякнул Цвет. И продолжил уже спокойно. — Аршхан обладает магией высшего уровня. Он, как и Ташер, обязан думать о продолжении рода. И соединить свою кровь должен с той ком есть магия. Но неважно, вернемся к другому. Такие, как Аршхан, могут взять женщину, если она будет оркой. Это не жена, а Элари. Так вот, Аршхан сообщил о том, что взял дочь лесного клана, поэтому, несмотря на недовольство, Ташер согласился на союз. — Э-э-э, — я. — Не поняла? — спросил Цвет. — Нет, — искренне ответил я. — Тогда при тут брак по обычаям лесного народа, на который согласился Аршхан? Свет не удержался и упал в мою ванну, мгновенно выскочил, заплылал, снова вернулся прежний вид и переспросил. «Что? На что он согласился?» «Ты слышал», — недовольно ответила я. «Но ты не орка, тем более не лесная. Они вообще знаешь какие?» «Какие?» «Они огромные, волосатые и страшные. Теперь представь себе, мог ли радоваться Ташер». Я и представила Аршхана и Ирхарги в юбке, отсмеявшись ответила. «Я приемная дочь». Но что там с обычаями лесных, ничего не знаю. Кстати, Аршхан сначала и соглашаться не хотел. Неудивительно. Но продолжим. Аршхан вернулся в совет племен. Начал строить дом, и все ожидали представления Илари. Неожиданностью стало появление Аршхана одного из сообщений, что Ранари представит позже. Ой, что-то в сердце кольнуло. Это когда мне столь настойчиво хотели показать Архалон, а я отказалась? Все любопытнее и любопытнее. Цвет, я задумчиво на него посмотрела, а Аршхан может знать, что мне есть эта глупая магия? Нет. И дальнейший ответ Саламандра поверг меня в шок. Если бы он знал, ты была бы уже тут под замком и под защитой. А так, он сделал все, чтобы поставить деда перед свершившимся фактом. А я поняла и другое. Аршхан меня любит. Просто любит, вопреки всем и всему. Он действительно любит меня. Любит. А я? И ведь есть шанс пойти и рассказать, что какой-то дурацкий магический дар есть. И тогда все будут счастливы, и я буду таять под нежным взглядом рокарда А Айтлон? Кесар не простит подобного. Динар тоже неадекватен, как выяснилось. Кому я оставлю свое государство? Я столько трудилась, чтобы привести Айтлон к процветанию. Сколько сил и трудов. И что теперь? Отец импульсивен. Последствия импульсивности до сих пор испытываю. Плюс и Через месяц гнев завершит задание, и можно будет начинать притворять в действие план по смене представителей в Альянсе Прайды. А там я получу доступ к золотоносной Аверии. И тогда командовать в Альянсе будет Айтлон. На это уйдет как минимум семь лет. Я не могу позволить себе жить здесь с Аршханом. Не могу. О чем задумалась, принцессочка? полюбопытствовал Саламандр. «Попробую достать кристалл». Я задумчиво потирала шею. «Брак с Аршханом не вписывается в мои планы». «Никак. Мне необходимо вернуться об Айтлон как можно скорее». «И... когда ты сможешь?» «На закате», — столь же задумчиво ответил Цвет. «Только, стервочка моя, не давай волю гневу. Тут одна уже сдала свой дар с потрохами. Ты должна остаться одна на закате» с кристаллом или нет, и вне этого дома. Входная дверь открылась, я услышала нежный голос. — Ронари, ты не замерзла в воде? Там полотенце на столике. — Спасибо, уже выхожу, — ответила я. Цвет поклонился и растворился в воздухе. Обернувшись полотенцем, я вышла в комнату, где меня уже ждали. Селение и очень старая орка, которая, присев у окошка, пристально меня разглядывала. Орка заговорила первая на иллорийском. «Какая же она лесная! Запугали совсем. Красивая девочка, худенькая только очень. Но красивая. и Иршхану подстать. А уж как мальчики ее любят!» «Гирина!» — мягко садил ее и, обойдя меня, прикоснулась к волосам. Теплый воздух. Словно закружил вихри и полотенце уже не требовалось. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, невольно прикасаясь к уже сухим и почему-то расчесанным прядям. Мучить гребнем их уже не нужно. — Не за что, девочка, — ласково ответила бывшая принцесса. — Аршхан принес одежду для тебя. Выбери, что больше нравится. Я посмотрела на платье из летящей яркой ткани, как население, взяла самое темное — темно-красное. При воспоминании об Аршхане на душе стало паршиво. — Совсем. Переоделась я в ванной, проигнорировав предложение принцессы помочь. Смотреть на нее мне было стыдно. Да единственный вопрос, который я хотела задать, был короткий «А где Аршхан?» Селения смутилась, зато орка ответила. «Там, внизу, он с дедом, отношения выясняют. Сколько живу, всего второй скандал в этом доме. Но оба из-за тебя, девочка!» Принцесса очень недовольно посмотрела на нее, но я все поняла. Развернувшись быстро и уверенно покинула комнату, проигнорировав призыв ронари подожди!», пройдя по длинному коридору, спустилась вниз.